Когда ввалился в торговый зал, Вениамин по своему обыкновению жрал. «Привет, привет!» — помахал он мне надкушенным бутербродом с колбасой. Кое-как, доковыляв до прилавка, я тяжело оперся на него, перевел дух и выложил перед приказчиком ружье. «Ты все хомячешь? спросил, кое-как отдышавшись. «При напряженном интеллектуальном труде требуется полноценное и сбалансированное питание!» — отбрехался Вениамин и отложил остаток бутерброда на газету. — Это ограбление? — Точно. Стакан воды или жизнь. Шесть часов уже точно прошли. Да и в любом случае, терпеть больше нет никаких сил. Не промочу горло, точно сдохну. — Да пожалуйста! Торговец достал пустой стакан и пластиковую двухлитровку колы. — Угощайся! Для тебя ничего не жалко! — Ты вообще читал ее состав? Эту гадость не пью! Замотал я головой. Еще вступит в какую-нибудь реакцию с компонентами синего доктора, Точно загнусь. Да и стоит она немало. Потом каждым глотком попрекать будет. Воды дай! Ой, какие мы привередливые! Пыркнул Вениамин, наполнил из чайника стакан и протянул мне. Чего пришел? Штуцер еще никому не загнал? Спросил я, выпив воду до последней капли. В животе заурчало, но рези не было. Ты хочешь сказать, у тебя появились лишние две сотни золотом? Удивился приказчик. Сто шестьдесят. 200. не понял. А инфляция 160, а инфляцию не беру, можешь засунуть ее себе в одно место. Нет, нет, вы посмотрите на него. Всю воду выдал, еще и хамит! Возмутился Вениамин, потом досадливо махнул рукой. Черт с тобой! 180 и двадцать винтовочных патронов сверху! Давай сорок и 190, предложил я. Винтовочные патроны вещь специфическая. Лучше сразу больше взять, чем потом по оружейным лавкам рыскать». «Не торгуйся ни на базаре!» — не пошел на уступки торговец. «У меня патронов только двадцать!» «Должен будешь!» Я выложил на прилавок две пачки тысячных ассигнаций, подождал, пока Вениамин разорвет обертку и пролистает купюры. Есть у него маленькая слабость, не любит деньги из рук выпускать. И только тогда добавил. «Бабки, правда, слегка палёные». «В смысле?» Оторвался приказчик от пересчета банкнот. «Ну, их бы не светить в форте!» — замялся я. «Какое это время?» «Двадцать процентов!» — выставил условие Вениамин. «Да без вопросов. Только лучше будет, если деньги из форта уйдут. Ага! Нормальный процент для такого дела. Задарма тебя никто прикрывать не станет. А так он лично в сохранении тайны заинтересован будет. А с учетом старого ружья денег на покупку мне вполне хватит». «Я тебя спрашиваю, кого ты на 200 тонн опустил?» Возмутился Вениамин и кинул пачку на прилавок. «Нет? Вот и ты не учи меня деньги отмывать! Договорились?» «Договорились. Проверяй товар!» Приказчик достал из-под прилавка длинный сверток и вытащил из сейфа журнал регистрации пломбир и пломбу, сквозь которую уже была продета проволока. «Только и научились, что черный нал в белый литр переводить, а уже с советами лезут!» «Не, пломбу не надо!» Я размотал сверток и достал штуцер. — У меня разрешение есть. — Показывай! — Блин, Максу его отдал. Хлопнул я себя ладонью по полбу. Они же вместе с талонами на снабжение были. — Номер хоть помнишь? — Нет. — Тогда жди, пока запломбирую. Лицензию из-за тебя терять не собираюсь. Вениамин забрал у меня ружье, продел проволоку в скобу, как-то по-хитрому замотал оба спусковых крючка и всунул второй конец проволоки в пломбу. Я только головой покачал. Тормознули бы меня дружинник из двустволка и замучился бы отмазываться. А теперь полный порядок, с опечатанными крючками никто не докопается. Из какого сплава отливались эти самые пломбы никто, кроме Чародеев Братства, не знал. Но проверить их подлинность мог при желании любой дружинник. Настоящие даже на 30-градусном морозе оставались теплыми. Все пломбы делались номерными и учитывались как в дружине, так и в специальном журнале продавца оружия. Снимали их лишь на пропускных пунктах при выносе оружия за городскую стену. В противном случае его оружие и его владелец еще долго фанили, привлекая внимание всех окрестных колдунов. «Что, лёд, арсенал обновляешь?» Бесшумно ступая по полу в своих меховых тапочках, подошел к нам Ян Карлович. «Ага, решил чуток прибарахлиться!» Кивнул я, забрав у Вениамина опломбированное ружье и начал заворачивать его в сверток. «Патроны гони!» — Бери! — и приказчик кинул на прилавок, зазвеневший при ударе мешок. — Двадцать, как договаривались. Можешь не пересчитывать. Не буду. — Ну-ка, повернись! — попросил вдруг меня Ян Карлович. — Что такое? — не понял я, но все же развернулся к нему лицом. — Синий лекарь! Кто тебя? Как сговорились они сегодня. Кто да кто? Конь в пальто. — Да наркоманы какие-то! Не про наезд же бандитов из семеры рассказывать. «Себя наркоманы ограбить хотели? Скользкие жертва грабежа? Кому расскажи, не поверит. Заржал Вениамин, но, перехватив взгляд хозяина, моментально заткнулся. «С чего взял, что наркоманы?» Уточнил Ян, слишком уж близко к сердцу принявший этот случай. «Да у них глаза полностью синие были. Даже зрачков не разглядеть!» Я закинул сверток на плечо и подошел к двери. «До свидания! Заходи еще!» Вяло отозвался Вениамин. А Ян Карлович так и вовсе промолчал. Странные они какие-то сегодня. Пока шел до морга, правое плечо под тяжестью ружья занемело, а всякий раз, как перекладывал его на левое, раненую руку немедленно начало ломить. Но ерунда, бывало и хуже. Сейчас отоспаться главное, а завтра буду как огурчик. Спустившись в подвал, я первым делом заглянул к Гадасу. Узнал который час и отправился к себе. Там завел старый помятый будильник на 5 утра и без сил повалился на матрас. Ни собрать вещи в рейд, ни начинять серебром патрона не стал. И так штормит всего. Но на одно дело я время все же потратил. Достал свою серебряную фляжку и наполнил ее самогоном из литровой бутылки уже на три четверти пустой. Традиция. Да и совсем тоскливо будет, если с утра замотаюсь и забуду. А потом, даже не раздевшись и не расстелив одеяло, я завалился спать. Завалился спать с одной лишь мыслью. Господи, мне проснуться завтра только. А?